Глава 20 наверное, ребенок был маленький. Лерина беременность совсем не была заметна до самого лета. Да, пожалуй, сотрудникам московского гостя было не до того, чтобы замечать такие подробности во внешности своей новой шифини. И разве только сотрудникам Лера и сама так погрузилась в работу, что не каждый день вспоминала о ребенке. Во всяком случае, до тех пор, пока он не начал шевелиться. Все свалилось теперь на нее, все, чем занимался Майборода, и еще сверх того, потому что надо было искать новые источники дохода. Исчезли, например, основанные на личных связях Андрея аэрофлотовские льготы. Значит, надо было удешевлять путевки за счет чего-то другого. А за счет чего? И Лера приходила на работу раньше всех, и целый день моталась по городу, и уходила вечером последней, забыв обо всем, не оставляя себе ни минуты свободной. И радовалась только двум вещам, что прекратился, наконец, токсикоз, и что не было теперь времени и сил на то, чтобы думать обо всем произошедшем между нею и Костей. Сначала Лера ездила с шофером, но потом решила, что должна сама научиться водить машину — И научилась. Так бывало всегда, как только она понимала, что должна чему-нибудь научиться. Например, вязать льняные снопы на поле в Студенове. Только музыке научиться было невозможно. Тому, что дышала и пела под митинными пальцами. Кажется, зарубежные партнеры даже не заметили, что в московском госте что-то произошло. Смена руководителя не отразилась на работе, а госпожа Вологдина была весьма обаятельна, и с ней можно было говорить по телефону на трех языках. Женька Стрепет был скрупулезен в выполнении своих обязательств. Лера быстро ощутила, что значит работать в составе серьезной структуры и не могла нарадоваться новым возможностям. Но она торопилась она торопилась потому что неизвестно было насколько ей придется прекратить работу когда появится ребенок докторша вера кирилловна сказала уже в июле знаешь лерочка не хочу тебя пугать но мне кажется ребенок лежит неправильно поперек что же будет испугалась лера я не смогу родить ну он ведь может еще и перевернуться успокоила ее вера кирилловна впрочем, без особенной уверенности. А если и нет, ничего страшного. Сделают кесрева, не волнуйся. «А кто у меня?» — спросила Лера. «На ультразвуке скажут», — ответила та. «Но мне кажется, девочка. Сердечко бьется так нежно». С Костей она увиделась, когда беременность еще совсем не была заметна. Он сам позвонил ей на работу. В апреле, впервые после того вечера, когда сказал, что уходит к другой. «Лера...» Его голос звучал в трубке, как обычно. У Леры дыхание занялось. Ей вдруг показалось, что он задерживается в лаборатории и звонит, чтобы предупредить ее. «Да, Костя», — ответила она наконец. «Да, я слушаю». «Лерочка, нам надо было бы встретиться» неуверенно произнес он. «Зачем?» — спросила она. «Если что-то срочное, скажи по телефону». «По телефону я не могу. И потом, я хотел попросить тебя, чтобы ты привезла мои тетради. Я забыл там, в столе». «Хорошо», — сказала Лера. «Тетради — это важно». Они встретились на завтра в кафе «Блинчики» на Пушкинской, куда бывало заходили прежде. Блинчики здесь готовили отличные, совсем домашние. Когда Лера вошла в шумный, полный народу зал, Костя уже сидел за мраморным столиком в углу и вскочил, чтобы взять у нее стопку тетрадей, перевязанную шпагатом. — Ты хорошо выглядишь, Лерочка, — сказал он, глядя на нее своими ясными, широко открытыми глазами. Ты, кажется, даже одета как-то по-новому». «Никогда он не замечал таких подробностей», — удивилась Лера. Сердце у нее то бешено билось, то проваливалось в пустоту. Она и предположить не могла, что ее так взволнует эта встреча. «Да, Костя», — ответила она, — «я одеваюсь у хорошего модельера». Она говорила какую-то глупость. Что ему за дело до ее модельера, да и ей что за дело сейчас до этого, но ей надо было что-то говорить. Надо было заполнять пугающую пустоту в груди, чтобы не расплакаться, глядя на него. Через два месяца после расставания в этом бестолковом и жарком кафе Лере вдруг показалось, что ничего не случилось. Это могло свести с ума. Она смотрела на костю и думала о том, как они сейчас встанут и пойдут домой. И переставала понимать, почему они сидят здесь за грязноватым столиком и пьют теплую кофейную бурду. «Костя, ты ведь что-то хотел мне сказать?» произнесла она наконец. «Скажи, пожалуйста, скорее. Я сегодня ужасно устала и хочу домой». Лера произнесла это «хочу домой» немного жалобным тоном, которого, впрочем, сама не заметила. «Это было то же» как будто они сейчас встанут и пойдут домой вместе. «Да-да», — заторопился Костя. «Извини, что задерживаю тебя. Видишь ли, Лерочка, я думаю, нам следует развестись». «Что так срочно?» — пожала она плечами. «То есть это, конечно, правильно». «Мне неловко тебе об этом напоминать». Костя смотрел на нее чуть из-под как провинившийся ребёнок. «И я бы не стал торопиться, но дело в том... Дело в том, что мы с Люсей ждем ребенка. и ты сама понимаешь. Я бы хотел как можно скорее...» «Я понимаю», — остановила его Лера. «Я отлично понимаю. Поздравляю тебя, Костя». «Правда, Лерочка?» — лицо его просияло. «Ты удивительный человек. Я всегда это знал. Ах, Лера, я так счастлив, если бы ты знала!» «От того, что я удивительный человек?» — усмехнулась она. «Нет, с Люсей. Я так счастлив с Люсей!» «Послушай, Костя, хватит про Люсю!» — рассердилась Лера. «Давай решим, когда подадим на развод». «Я узнавал!» — кивнул он. «Можно прямо завтра, с пяти до семи». «Вот и хорошо. Завтра в пять я буду у ЗАГСа». «Это где? Там, где мы расписывались?» «Да». «Приди, пожалуйста, пораньше. Там наверняка будет очередь». «Извини, Костя, я пойду. Здесь такая жара, что сознание можно потерять. Не забудь тетради». Лера подвинула к нему перевязанную шпагатом стопку и вышла из кафе «Блинчики». «Хорошо, что она пришла от Петровских линий пешком». У нее было темно в глазах. Невозможно было бы сейчас сесть за руль. Господи, он все тот же. Взгляд виноватого ребенка, Готовность говорить с нею про Люсю. И я с ним все та же. Вдруг подумала Лера. Я с ним становлюсь той же. И я не смогла бы с ним жить. А без него могу? Иногда Лере казалось... Что она вообще не может жить. И она старалась не останавливаться она все убыстряла и убыстряла ритм своей жизни, чтобы убежать от этих мыслей. Она действительно хорошо одевалась теперь, и действительно у хорошего модельера узнала Лера о нем от Сусанны Азарян. Однажды, еще в самом начале ее работы, президентшей, Сусанна вошла в Лерин кабинет за какой-то подписью на письме и. Уже выходя, вдруг спросила, окинув Леру, скептическим взглядом. «Слушай, Лер, а тебе не кажется, что глава приличной фирмы должна и одеваться, соответственно?» Лере ничего не казалось. Месяца не прошло после Костиного ухода. Она билась в работе, как в лихорадке, заглушая гнетущую, изматывающую тоску и постоянную тошноту. «Не знаю», — ответила она. «По правде говоря...» «Мне не до одежды». «Напрасно», — пожала плечами Сусанна. все таки впитывается что-то с молоком матери. Я вот в Москве родилась, а отношусь к одежде так, как в Ереване женщины относятся». «Как это так уж особенно женщины в Ереване к одежде относятся?» — невольно заинтересовалась Лера. «Не как-то особенно». «А нормально. Там на базар стыдно пойти в таком виде, в каком в Москве в театр ходят. Женщина должна выглядеть по высшему разряду, чего бы это ни стоило ее мужу». «Моему мужу это ничего не стоит», — усмехнулась Лера. «Но, Суса, я просто не знаю, как это, по высшему». Она действительно не знала. У нее был хороший вкус. Она чувствовала, что красиво, а что нет. Но что такое этот...» Высший разряд, этот необъяснимый лоск изысканности, и как его добиться? Это по-прежнему, как в студенческие беззаботные годы, оставалось для Леры тайной за семью печатями. «Нужен хороший модельер», — авторитетно заявила Сусанна. «Пока это еще ты сама научишься в магазине приличную вещь за версту видеть, а модельер из тебя конфетку сделает, ты не заметишь». Сусанна же и познакомила Леру с Натой Ярусовой, как выяснилось, восходящей звездой в сфере от кутюр. Случись это знакомство хотя бы полгода назад, Лера пропадала бы у Ерусовой сутками. Такую россыпь фантазии представляли собою Натины наряды. Ната сама вышивала бисером роскошные платья, которые напоминали костюмы к дягелевским русским сезонам. И в то же время потрясающе смотрелись В качестве вечерних туалетов. Она выдумывала целые ансамбли, многослойные, как луковки, в которых замена блузочки или выворачивание наизнанку пиджака меняла весь облик. Она чувствовала, что такое деловой стиль, и как, придерживаясь его, можно сделать женщину неотразимой. У Наташи ерусовой было редкое чутье ко всему, что называется волнующим словом «шарм». Это Лера поняла сразу, как только увидела ее модели. И Ната искала клиенток. Все-таки она считалась начинающим дизайнером, и ей было важно, чтобы ее платья появлялись там, где на них непременно обратили бы внимание, чтобы их носили дикторши на телевидении, киноактрисы и бизнес-вумен. «Если бы полгода назад», — думала Лера, впервые побывав в мастерской у Наты Ерусовой на Лесной улице, «Если бы тогда...» Тогда был Костя. Ему было все равно, во что она одета, но он был, и Лера могла бы, по крайней мере, думать, что выбирает эти чудесные наряды ради него. А теперь и этот сладкий самообман был невозможен. Лере казалось, что радость всех этих прелестных повседневных мелочей, покупки нового платья, туфелек или сумочки, ушла от нее навсегда. Но ей даже и не жаль было самой этой маленькой радости. Ей жаль было другого, того мощного, всепоглощающего чувства жизни, которое было для нее прежде источником всех радостей. Да еще эта тошнота, из-за которой и вовсе ничего не хотелось. Один плюс был во всем этом. То спокойное равнодушие, которое все чаще охватывало Леру. Именно в таком состоянии приехала она в ЗАГС на следующий день после встречи с Костей. Очередь, конечно, была. Нетерпеливо переминались с ноги на ногу мрачноватые парочки. Прямая противоположность тем счастливым и сияющим, что приходили сюда с утра подавать заявление. Лера не слишком верила в то, что Костя придет заранее. И очередь займет. Как-то не удавались ему никогда подобные мероприятия. Он действительно был вне всего этого. «Надо же», — подумала она, увидев его в начале коридора у самой двери в кабинет, — «может, когда хочет». Но и эта мучительная мысль пришла к ней с каким-то спасительным равнодушием. Равнодушием веяло и от немолодой женщины в очках, принявшей у них заявление. Оказалось, что развестись можно через два дня без всякого испытательно-примирительного срока. Лера уже повернулась было, чтобы идти, когда Костя вдруг спросил женщину в очках. «Извините, а нельзя ли сделать как-нибудь так? Ну, например, и если я во всем согласен с истицей, если у меня нет никаких имущественных претензий, нельзя ли в таком случае рассмотреть дело без меня, чтобы мне просто не приходить, и все? Даже в том странном, сомнумбулическом состоянии, в котором находилась Лера, эти слова поразили ее. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, и промолчала. Что было говорить? Разве ей необходимо, чтобы Костя приходил сюда еще раз? Разве необходимо видеть его здесь? Если истица согласна, — пожала плечами женщина в очках, — напишите еще одно заявление, мол... Командировку длительную уезжаете? Ведь не в суде. Детей нет. Можно и без вас. — Ты извини, — торопливо говорил Костя, когда они вышли на улицу. — Вероятно, я должен был с тобой посоветоваться. Но мне действительно тяжелы все эти формальности. Что я могу поделать с собой? И я слышал, что могу не присутствовать, если ты согласна. — Люся сказала? — спросила Лера. «Ладно, Костя, мне все равно». «Я одного не понимаю», — медленно добавила она. «Как же я жила-то с тобой? Что это было? Любовь освещает все?» — думала она, двигаясь в неторопливом потоке машин по Петровскому бульвару. Или прощает. Или просто позволяет ничего не замечать. Ближе к родам, в начале августа окончательно подтвердилось что девочка лежит неправильно и придется делать кесарева не надо волноваться лерочка успокаивала невозмутимая вера кирилловна ведь это еще и легче кесарева уснешь проснешься и уже при ребеночке лере хотелось плакать когда она слышала эти слова хотя она конечно понимала что вера кирилловна произносит их только для нее Она на самом деле так не думает. Разве ей хотелось легче? Ей не дано будет пережить того, что должна пережить каждая женщина почувствовать, как приходит на свет ее ребенок. У нее будет просто плановая операция под наркозом, Все равно как аппендицит вырежут. И Лера едва ли не со слезами прислушивалась к каждому движению девочки у себя внутри. Ей стало почему-то казаться, что та уже сейчас обижена на нее, свою маму, из-за того, что она не хочет родить ее по-человечески. Лето было жаркое, изматывающее. Лера пыталась вспомнить особенное неуловимое ощущение летнего московского очарования, которое пережила два года назад, когда вернулась одна в августовскую Москву и попала прямо в круговертью Белого дома. Но вспомнить было невозможно. Что-то в ней ушло безвозвратно, и очарования больше не было, а было только жаркое лето, пыль, пот и желание бежать отсюда, куда глаза глядят. «Лерочка, ты поехала бы к тете Кире на дачу?» — попросила мама. там все всё-таки воздух свежий. Малина в этом году у нее изумительная». Мама говорила робко, полувопросительно и Лере жаль было обижать ее отказом. Но что было делать? Уехать сейчас в разгар летнего сезона это было совершенно невозможно. Каждый день происходило что-нибудь, требовавшее только ее участие. Их турист на Канарах, пьяный, сел за руль, разбился, попал в больницу. Уже достаточно. А тут еще выяснилось, что Кирилл, позволил ему оформить страховку не в московском госте, а в какой-то неведомой страховой компании, которая теперь не бралась оплачивать лечение. И надо было звонить, объясняться с консулом, с главным врачом больницы, еще с кем-то, потом ехать куда-то, куда никто, кроме нее, поехать просто не мог. Куда она могла уехать в такое время? Сусанна, та вообще поглядывала на нее испуганно. «Лера!» — не выдержала она наконец — «Ты что, совсем свихнулась?» «Почему?» Лера сидела у себя в кабинете и ждала очередного звонка. Ей даже и уходить не очень хотелось. Здесь, по крайней мере, работал кондиционер и не чувствовалось изнуряющей жары. «Ты посмотри на себя!» — всплеснула руками Сусанна. «Хочешь родить где-нибудь на лестнице или вообще за рулем?» «Да, правда», — кивнула Лера. «Это я прекращу». За рулем самой. Буду с водителем ездить. Да разве только это! В твоем положении сидеть в офисе, да еще летом, да еще работать. А что же делать в офисе, сусанночка, улыбнулась Лера. В офисе надо работать. Не надо тебе работать, возмущенно ответила та. Не надо, и все. Надо о своем ребенке думать, а не о каком-то пьяном идиоте на канарах. Да по мне пусть бы он хоть сдох в этой больнице твое какое дело думаешь он тебе спасибо скажет алкоголик чертов до него никакого мне дела но ведь нам с этими партнерами дальше работать нам другие группы отправлять как их примут там ты представляешь после такого прокола пусть не ездят решительно заявила сусанна подумаешь необходимость какая на канары кататься твоя это забота а чья же суса Лера обхватила голову руками. «Наверное, я не умею работать, ты права. За все приходится самой браться. За все!» «Кирюшу лиши двух зарплат, и не придется за все самой браться», — посоветовала Сусанна. «Очень помогает. А вообще, тебе здесь, конечно, такой человек нужен, на которого ты можешь во всем положиться». «А на тебя, Суса?» — тут же спросила Лера. «Нет, нет» предупреждая ее вопрос, замахала руками Сусанна. «Лерик, я тебя люблю и очень тебе сочувствую, но я не могу. Мне своей работы и своей зарплаты вполне достаточно. У меня муж, сын, они внимания требуют. А так, я знаю, по выходным приходить, еще что-нибудь, ни боже упаси. тем более он у меня ревнивый. Надо бы, конечно, мужчину тебе в замы найти ответственного». Но это проблема, ответственные они уже при своем деле. Или женщину-незамужнюю, чтобы домой не торопилась. Но тут в Сусаниной комнате зазвонил телефон, и она выбежала, прервав наставление. «Хорошо всем рассуждать», — с тоской подумала Лера. «Кто бы делать взялся?» Конечно, нельзя было сказать, что никто ничего не делал. Московский гость работал неплохо и не одними леринами усилиями. Она это прекрасно понимала. И все-таки, как только возникали неординарные ситуации, все бежали к ней, и с этим ничего нельзя было поделать. И тут она поняла, кто тот единственный человек, на которого могла бы положиться в делах, и, поняв, едва не вскочила из-за стола, забыв о своем животе. «Вот чукча тупой! Зачем ходить, когда можно позвонить?» — вспомнила Лера старый анекдот, набирая Зоськин номер. Сусанна словно напророчила. Правда, Лера не родила за рулем, но плохо ей стало прямо в офисе. Она едва успела проститься со своим телефонным собеседником. Зоська вбежала в кабинет на испуганные крики секретарши Галочки. «Боже мой!» Ахнула она, увидев Лерина побелевшее, перекосившееся от боли лицо. «Так я и знала, что ты до этого добегаешься! Галка, что ты стоишь, как столб? Вызывай скорую!» И ничего она не видела. Ни улицы в золоте сентябрьских листьев, ни зеленых стен приемного покоя, ни белых операционной, ни слепящего света ламп над столом. Ничего. Она даже понять не успела, что это и есть то самое — каждый раз неповторимое и каждый раз загадочное рождение ребенка.